Николай Шатров Баллада улицы Вечерит загудело радио во дворе вернее радиола ветром танца спереди и сзади он раздувай девичий подолы а при них одетые по-летнему пареньки с развинченной походкой пахнет потом семечками сплетнями табаком селёдкой и водкой То плывут шульженковской голубкую, то летят молдаванеску резким, лишь луна недвижна, льдинка хрупкая, танцевать ей незачем и не с кем. с детственным презрением глядит она вломких целомудрий оков их как сопят блаженно невоспитанно нянюшки в объятьях учестковых и за кошкой женский крик доносится сыплются тарелки чашки бьются там кому-то дали в переносить там поют там плачет там смеются Вы с сестрой попрёками на пичкины. А куда прикажете деваться? Молодость уходит с электричками. 18, 19, 20 говорят: "Дороги вам открыты, всё дано, учитесь, не ленитесь". Но одна тоскует о Элитою, а другая спит и видит Гитис. Но до Марса дальше, чем до Поулса в институте ж столько заявлений. А когда-то ты бродила по лесу до да зари, в каком-то ослеплении все оказалось счастьем, и глаза его, упоенные ее любовью, и рассвета огненное зарево, и оранжевые пятна крови. А теперь укладываешь локоны и с сестрой хихикаешь про встречи. Хорошо, что не читали блока вы. Девушки, сгоревшие, как свечи. О, поверьте, это все отплатится, Каждая слезинка отольется, И тайком застиранное платьице, И ребеночек на дне колодца. Будет день, и вы пред Богом станете Те, кто мучился, и те, кто мучил, И он скажет, всех держу я в памяти, Берегу для доли неминучей, Душно мне от ваших скудных, Повести давшему земное изобилье, отвечайте души мне по совести, для чего вы жили и любили. 11 шестого 54 года.